Глава 27. Конечно, она заблудилась. Во всем виноватыми оказались компасы малина. Сначала вышел из строя компас. Синяя стрелка, которая должна была показывать только на север, на букву «С», показывала почему-то теперь и на букву «В», и на букву «З», и на букву «Ю». Она показывала даже туда, где вообще никаких букв не было. «Сломался», — догадалась Маришка. «В одну сторону только показывает». Спрятав ставший ненужным компас в карман, Маришка решила идти напрямик, никуда не сворачивая. Прямиком до соснового убора оказалось не так уж и далеко. Через каких-нибудь полчаса Маришка достигла его опушки. Но здесь ее ждала новая неприятность. На опушке росло полным-полно малины. «Не мешало бы подкрепиться», — подумала радостно Маришка и бросилась собирать с кустов красные спелые ягоды а когда она досыта наелась и присела на пенек отдохнуть, она вдруг с ужасом обнаружила, что забыла, откуда она пришла и куда идет. Бескрайние долины и холмы, поросшие густым лесом, виднелись в одной стороне. В другой стороне, в той, где она сейчас находилась, тянулся сосновый бор. Третьей и четвертой стороны почему-то нигде не было. Маришка достала компас и посмотрела с надеждой на стрелку. Синий кончик, поколебавшись немного, миновал букву «С» и остановился возле буквы «З». Красный кончик, не добежав до буквы «Ю», тоже прекратил свой бег, застряв около буквы «В». Маришка с силой потрясла компас и снова посмотрела на стрелку. Но тряска — плохая замена настоящему ремонту. Синий конец стрелки подергался и встал точно против «З», а красный уперся в букву «В». Получилось... Страшная ерунда. Север оказался на западе, а юг на востоке. Маришка спрятала бестолковый компас обратно в карман и заплакала. Плакала она, кажется, второй раз в жизни, а может быть и в третий. Этого уже точно никто не помнит, даже она сама.